Бандиты торопливо вычищали карманы и рюкзаки пятерых мертвецов. Судя по разбрызганной повсюду свежей крови, погибли пятеро совсем недавно, час назад от силы. И, опять же, судя по косвенным признакам, мародеры примчались наготовенько. К убийству этих пятерых они отношения не имели. Лавнев почувствовал, как в душе начинает шевелиться скверное предчувствие: Пятеро? Да еще точно на маршруте? Не хотелось бы сглазить, но жестокая логика подсказывала, что реальных вариантов всего два. Либо это пятеро клиентов, либо группа Хруста. Мог быть и микст, но это было менее реально. Погибшие были измазаны грязью, и точно определить, чьи же конкретно трупы грабят мародёры, издалека не представлялось возможным. Надо было подойти. Лунев тщательно прицелился и плавно нажал на спусковой крючок. Вал негромко хлопнул и привычно ткнулся прикладом хозяина в плечо. Андрей выверенным движением сместил прицел левее и снова выстрелил одиночно. После перерасхода в подвале патрона приходилось экономить. Они в зоне и жизни, и смерти, и валюта. Лунёв прицелился в третьего, но тут его окончательно придушила жаба, и наемник опустил автомат. Последнего можно было взять и ножом, хотя морать клинок, такую погонь, было противнее, чем оснорка. Когда первый убитый бандит ткнулся носом в землю, два его товарища даже не повели ухом, слишком были увлечены грабежом. Когда же, получив пулю в затылок, раскинул мозги второй, оставшийся мародер негромко вскрикнул, резко вскочил на ноги и сорвал с плеча калашников. Перепуганный ублюдок не видел противника, он вертел головой во все стороны, дико вращая выпученными глазами, но взгляд его так ни за что и не зацепился. Поэтому он явно собрался стрелять длинными очередями во весь белый свет. Андрей представил, какой в лесу начнется переполох, просто пожар в зоопарке и птичий базар вместе взятые. И вновь изменил план. Тратить патрон на мародёра было по-прежнему жалко, поэтому наемник вынул из нагрудного кармашка сюрикен. Оставалось зафиксировать цель. Андрей намеренно взрыхлил ногой прелую хвою и метнул сюрикен в мародёра. Расстояние для броска было идеальным, к тому же бандюган на секунду замер, услышав в кустах подозрительный шорох. Трехлучевая стальная звезда вошла ему точно в правый глаз. По телу бандита прошла волна конвульсий, он выронил автомат и рухнул навсничь. Лунёв обошел залитое кровью место по кругу, убедился, что теперь он единственный живой человек в радиусе хотя бы сотни метров, и, наконец, приблизился к полураздетым трупам. Первое, что бросилось ему в глаза – необычный характер ран, второе – знакомая экипировка. Андрей снял маску и с усилием провел по лицу ладонью, будто стирая грим. На самом деле он пытался стереть гримасу, похожую на нервную усмешку. Такое с ним случалось, когда неожиданно происходило нечто непоправимое. Вместо выражения горя или сострадания к лицу приклеивалась идиотская ухмылка. Вот и сейчас Лунёв смотрел на тела своих товарищей, и губы у него нервно подергивались. Андрей еще раз провел рукой по лицу, но прием опять не сработал. Наемник снял с пояса флягу и сделал большой глоток. Стало намного легче. Тик прошел, но осознание вставшей на пути беды осталось. И ладно бы эта сука просто встала на пути, черт бы с ней, но нет. Она так косой махнула, что никто не ушел, а бонусом еще троих бандюков прихватила. Андрей тяжело вздохнул и подошел к хрусту. Лидеры группы убили ударом в спину. Вернее, по затылку, наискосок, и до лопатки, сверху вниз, слева направо. Рана была всего одна, зато безусловно смертельная. Убийца прорубил своим тесаком, или что там у него было, основание черепа, сломал шейные позвонки и глубоко рассек мышцы спины. Причем жертву не спас ни прочнейший углепластиковый шлем, ни кевлар боевого костюма. Лунёв прикинул, как мог быть нанесен такой удар – Получалось, что убийца был либо выше ростом, либо пользовался не каким-нибудь мясницким тесаком, а целой саблей или даже палашом, причем очень острым и тяжелым. Слишком уж сильным получился удар. Ерунда какая-то, мрачно наглядываясь, подумал Лунёв. Есть же масса штатного оружия, с которым ходят в зону. Набор от и до на все случаи жизни, кошельки и вкусы. Но я не слышал, чтобы в этом наборе значились сабли. Что за энтузиазм. А главное, как этот сраный кавалерист сумел изрубить в капусту пятерых вооруженных до зубов наемников? Ерунда какая-то, абсурд. Парни у Хруста были, спецназ отдыхает. Да и Хруст был бойцом что надо. Его сам Меченый натаскивал. И этим все сказано. А тут... будто во сне их всех взяли. Или это не один кавалерист сделал, а сразу целая конная армия налетела? Чёртовы бандюки все следы затоптали. Андрей последовательно изучил раны на всех телах и пришел к многозначительному, но неутешительному выводу. Кавалерист был один, все раны были нанесены схожим образом и, скорее всего, одним и тем же оружием. Но наемники в этот момент вовсе не спали, они шли, след вслед, держа оружие в полной боевой готовности. Но это им не помогло. Он спокойно зашел в тыл и убил их всех, методично прорубившись от хвоста колонны к ее голове. Они продолжали идти, как зомби, не обращая внимания на свист рассекаемого саблей воздуха. Хруст костей и стоны умирающих товарищей. Кошмарный сон какой-то. Лунев вернулся к телу хруста, обшарил карманы... Затем обследовал мешки мародеров, отошел в сторонку и вытер руки о ближайшую сосну. Компании где не было. Это ничего не меняло и ничего не проясняло, но факт был, как говорится, на лицо, и его следовало зафиксировать. В компе содержался самый минимум информации, ничего личного или особо ценного. Единственное, из чего новый владелец компа мог извлечь выгоду, это карта маршрута и задания группы ходоков. Но если новый владелец это фехтовальщик, и то и другое ему было известно заранее, иначе как бы он выследил наемников. Вряд ли это была случайная встреча, наверняка у него тоже контракт.